По-разному соседствовали с Булгарией великие Владимирские князья, то мирно, то раздорно. У Андрея Боголюбского и жена была булгарка, и каменотесов булгарских он будто бы к себе в Боголюбов и во Владимир приглашал, но случались годы размерей. Не раз и не два ходила Русь на соседей, досаждали не тем, что... Зарились на лесные богатства севера А север Русь издавна считала своим И походы, как правило, заканчивались успешно Булгары не любят встречать врага в чистом поле Привыкли отсиживаться с городскими стенами Но научились их из-за стен доставать И при том же Андрее, и при Всеволоде, и при детях его Булгары первыми испытали на себе силу чингисхановых полчищ и держались поначалу крепко, целых четыре года не подпускали татар к главным своим городам. Как бы тогда надо было помочь булгарам? А теперь они, такие же, как и Русь, улусники и данники Золотой Орды. Правда, с тех пор, как ханы сами стали переходить в мусульманскую веру, в сарае много помягчели к булгарам. Вновь расцвели, обстроились здешние города. Вновь зачистили добытчики и купцы в верховье камы и вятки, а той и в подвинье на мезень с печоры за мягким грузом северных мехов. Если московский князь шел в Орду не в 1359, а двумя годами позже, то ему и его спутникам уже были известны печальные последствия предприимчивости булгарских гостей. На сей раз острастил их Великий Новгород в 1360 году Жукотин второй по величине из городов Волжской Булгарии, стал жертвой дерзкой вылазки небольшого, но хорошо вооруженного отряда новгородских вольных людей. В Жукоте на ней пробрались долгими окольными путями, минуя Волгу через Вятку на больших лодках, называемых «ушкуями». По имени своих лодок новгородцы эти и в историю войдут как «ушкуйники». Слухи о набеге на Жукотин гуляли самые разные. Но, кажется, новгородцы пограбили там одних лишь купцов. Пока дошла жалоба на разбойников в сарай, пока там судили-дорядили, по булгарским городам прокатилась волна самосудов. Повсеместно расправлялись над русскими купцами – и христианским оседлым населением городских ремесленных слобод. Дорого обошлось им самочинное удальство новгородской брати. Настолько дорого, что в 1361 году Дмитрию, пожалуй, и опасно было бы останавливаться в самой столице Булгар. Но в 1359 году он вполне мог эту столицу повидать. Город Булгар стоял немного ниже Устикамы, в шести километрах от Волги. Добираться к нему нужно было небольшой речкой, текшей по дну старого Камского русла. Это был первый по-настоящему восточный город на пути москвичей. Хотя, сойдя на берег, они могли свернуть для начала в пригород, заселенный русскими, ремесленниками, рабами и вольными. Крепостные стены охватывали столицу почти семиверстной окружностью. Там и здесь высились каменные мечети. Главные улицы и площади вымощены плитами известняка. На базаре менялы предлагают монеты, печатаемые на монетном дворе булгарского наместника. Полы в богатых домах подогреваются от подземных гончарных трубок. но что, пожалуй, более всего дивит в этом городе русского человека, так это бани. Они строены тоже из камня в рост мечети и особняков. Вода к ним подведена с помощью хитроумных подземных водопроводов. Под нежаркими сводами мужчины просиживают целые дни напролет, праздно беседуя или передвигая по клетчатым доскам маленьких идолов, вырезанных из кости. Но что значило невидаль булгарская перед роскошью и великолепием великого ханского гнездовья? Когда-то при Батые, столица Улуса Джучи располагалась на Волжской протоке Ахтубе, невдалеке от руин Хазарского и Тиля. По имени основателя этот город именовался Сарайм-Бату. Брат Батыя Беркехан облюбовал в верховьях Ахтубы место для нового города, куда позднее при узбеке перенесли столицу. Местоположение Сарая Берке или Нового Сарая имело свои бесспорные выгоды. Главные же из них близость караванного пути. вернее, целого пучка караванных путей, простирающихся к Монголии и Китаю, Индии и Хулагитской Персии, к оазисам Синей Орды, а с другой стороны – к торговым узлам Крыма и Средиземноморья, Западной Европы. Это были золотые жилы, текшие по поверхности полумира, и возле их набрякшего сращения, тут русло Дона ближе всего подступало к Волге, разлегся город царей из рода Чингисхана и сына его Джучи. столицы которую увидели мальчик-князь Дмитрий и его спутники, более всего походила, пожалуй, на какое-то бесконечное сновидение. Она простиралась во все края земли, а земля здесь была совершенно ровной, и издавала сложный, смешанный, слегка приторный запах. Не было понятно еще, где середина этого города, и есть ли она у него. Он не имел совершенно никаких ограждений, никаких укреплений, ни рвов, ни валов, ни каменных, ни деревянных стен. Это обстоятельство, пожалуй, более всего и озадачивало новичков, и изумляло, и вводила в трепет. Они впервые в жизни видели город, жители которого совершенно не допускают вероятности того, что кто-то когда-то может на них напасть, и им придется выдерживать осаду. Это было что-то большее, чем самонадеянность. Тут чувствовалось презрение ко всему подвластному миру, способному лишь на то, чтобы... зать в прахе и присмыкаться у подножья великой столицы от берега ахтубы медленно двигались внутрь города повозки уставленные большими кувшинами свечной водой значит в сарае и колодцев нет и тут не держит запаса питьевой воды все по той же высокомерной привычке не ждать ниоткуда угрозы своему беспечному существованию Далее здесь не было одного твердо обозначенного места, одной площади для торга, как принято в русских городах. Базары попадались на каждом шагу, они будто перетекали из улицы в улицу. И чтобы только проехать вдоль всех этих лавок и развалов, нигде нарочно не задерживаясь, а единственно заботясь о примизне пути, от одного конца города до другого, надо было, как выяснилось, не менее половины дня. В раскаленном и пропитанном пылью воздухе теснились выкрики торговцев, вопрошения покупателей, рев ишаков и верблюдов, острые запахи тут же изготовляемой снеди. Казалось, все тут живут, чтобы торговать и меняться, а более никто ничему и не обучен. Новичку стоило пожить в сарае две-три недели, чтобы убедиться, что почти так и есть на самом деле. Ему становилось очевидно, что он пребывает вовсе не в столице сильных и жестоких завоевателей, а в новоявленном Вавилоне приветливых, разговорчивых и продувных купцов, менял таможенников, ростовщиков, обманщиков и воришек.